Авторитет Такой потехи москвичи еще не ведали. Мускулистый, с тяжелой челюстью выродка, в дорогих хромовых сапогах шел мужик, совершенно обнаженный под конвоем двух двухкородовых. Мужик злобно зыркал на веселящихся прохожих маленькими поросячьими глазками. Особую потеху вызывала картинка на ягодицах. Соколов, уехавший вперед, предупредил. «Когда тебе, слесарь, надоест принимать воздушные ванны, ты захочешь сказать мне про браслетик?» Шепни конвоирам. Они тебя быстрехонько ко мне доставят, а то я тебя пущу гулять открытым по бутырской киче «Понял, голубь?» Слесарь крепился до самой Петровки. Он шел по бульвару с телом, густо поросшим шерстью, поскрипывая сапогами по утоптанному снегу и старался не обращать внимания на зевак. Но когда стайка мальчишек, крутившихся возле преступника, начала озорно выкрикивать «Смотрите, кочегара ведут! В баню ведут кочегара!» Не выдержал. Он злобно скрипнул зубами. «Эй, дядя, вези меня к начальнику!» Конвоиры обрадовались. «Это к Соколову? Один миг!» Слесарь удивился. «Как? Это тот самый Соколов, что семафора на медведя катал?» «Тот самый!» С удовольствием подтвердили конвоира и добавили. «А тебя, несчастный, он собрался живьем на веревке в прорубь пущать, пока во всем не признаешься!» «Чего ж сразу не сказали! С Соколовым связываться не резон!» Через несколько минут, сидя в кабинете сыщика, слесарь признался, что спрятал обруч, браслет и караты, бриллианты. «У одной Марухи на солянке. Только два карата в карты проиграл. Это Адриан, козёл, меня подбил. Говорит, продам браслет и яхту куплю и домину в Италии». Дал деньги на инструменты. Привязали мы веревку на крыше. Адриан первым спустился и выдавил стекло. мило крепкое снизу нас никто не заметил. Я с самого начала решил студента замочить, а он, видать, хотел меня обжулить. Вместо двадцати тысяч принес всего семьсот рубликов. Да мне только за обруч. Завтра клиент должен был отвалить тридцать кусков. Потупив, взор добавил. — За мусора, простите? — Бог простит, — кротко ответил король сыщиков. ЭПИЛОГ На суде вскрылась любопытная история. Оказывается, бездетный князь Ильинский половину своего богатейшего имущества завещал Адриану, к которому относился как к родному сыну. Завещал он племяннику и браслет Клеопатры. В благодарность князь предложил Буне 10 тысяч рублей. Буня гордо отказался. Соколов удивился и приставил старого медвежатника на хорошее место. Сторожем дома в мытищах. И не ошибся, это был самый верный и преданный человек, умевший ценить добро. Буня был счастлив. О такой замечательной жизни может мечтать даже зять губернатора. Что касается слесаря, бежавшего с поселения, он был на этот раз отправлен на каторгу. Говорят, что после Великого Октября он сделал большую карьеру по банковскому делу. Большевики всегда умели ценить уголовное прошлое.